Глава 30. Воскресенье. Утреннее солнце еще не высушило залитые дождем улицы, когда Тхань прибыла в Монс. У нее не было с собой ключей от зоомагазина. Было воскресенье, и магазин являлся лишь местом встречи для передачи собак, которых она выгуливала. Клиент был новым, он позвонил накануне. Для людей было необычно пользоваться ее услугами по присмотру за собаками в выходные. Обычно в эти дни у них у самих было время присматривать за своими питомцами. Тхань с нетерпением ждала возможности прогуляться и надела спортивную форму на случай, если собака захочет немного побегать. Вчера они с матерью готовили еду. Ее отец вернулся домой из больницы, и хотя врач дал ему строгие указания не переедать и избегать острой пищи, он, к удовольствию ее матери, с энтузиазмом набросился на все блюда, которые она подала. Тхань увидела человека с собакой, приближающегося через усыпанный гравием парк Торгет. Собака – лабрадор. Судя по походке, страдала дисплазией тазобедренного сустава. Когда они подошли ближе, она увидела, что это был полицейский, заходивший в магазин два дня назад. Ее первой мыслью, возможно, потому что он был одет в костюм, было то, что он идет на воскресную службу или конфирмацию и поэтому его собаке нужен присмотр. Но когда она впервые встретилась с ним, он также был одет в костюм. Может, это был его рабочий костюм? В таком случае она была рада, что не взяла с собой ключи, если его план состоял в том, чтобы убедить ее впустить его в магазин. «Привет», — сказал он, улыбаясь. «Меня зовут Сон Мин». «Тхань», — сказала она и погладила виляющую хвостом собаку. «Тхань». «Его зовут Каспаров. Как можно оплатить?» Бипс, если у тебя есть приложение, могу выдать чек, если хочешь». «Ты имеешь в виду, что не будешь работать мимо кассы полицейского?» Он рассмеялся. «Извини, неудачная шутка», — сказал он, понимая, что она не рассмеялась вместе с ним. «Не возражаешь, если я пройдусь с вами часть пути?» «Конечно нет», — сказала она и взяла поводок. Отметив, что ошейник Каспаро был фирмы Уильям Уокер. Это была марка дорогих, но мягких и нежных для собачьей шеи поводков. Она хотела включить их в ассортимент магазина, но Джонатан отказался. Обычно я гуляю во Фрогнер парке, сказала она. Они пошли на юг и свернули на улицу фугле Хаугата в сторону парка. Я вижу, ты в спортивной форме, но боюсь для Каспаро пробежки уже в прошлом. «Я заметила. Ты рассматривал операцию?» «Да», – сказал он, – «несколько раз. Но ветеринар был против. Однако я думаю, что мы на верном пути с правильным питанием и в периоды обострений с обезболивающими и противовоспалительными средствами». «Похоже, ты заботишься о своей собаке?» «О, да. У тебя самой есть собака?» Она покачала головой. «Я больше за мимолетные интрижки». Как сейчас с Каспаровым. Теперь они рассмеялись оба. «Боюсь, на днях мне не очень удалось поладить с твоим боссом», сказал он. «Он всегда такой угрюмый?» «Не знаю», сказал Ткань. Полицейский молчал, и она понимала, что он ждет разъяснений. Конечно, она не была обязана ничего говорить, но такие молчаливые паузы могли лишь подчеркнуть нежелание сказать больше, как будто происходит что-то подозрительное. «Я не так хорошо его знаю», — сказала она, хотя теперь сказанные ею слова прозвучали так, будто она хотела дистанцироваться от Джонатана, что могло выставить его в невыгодном свете. А это определенно не входило в ее намерение. «Странно», — сказал полицейский. «То, что вы мало знаете друг друга, когда оба являетесь единственными сотрудниками магазина». «Да», — ответила она. Они остановились на красный свет на пешеходном переходе через Киркевейн. «Это может быть немного странно. Но в действительности тебя интересует, известно ли мне, не провозил ли он страну что-то контрабандой. А мне неизвестно». Боковым зрением она могла видеть, как он смотрит на нее. И когда свет сменился на зеленый, она пошла так быстро, что он остался стоять на тротуаре позади нее. Сон Мин поспешил за девушкой из зоомагазина. Он был раздражен. Ясно, что это ни к чему не приведет. Она насторожена и не собирается ничего говорить. Это был зря потрачено выходной, и его настроение не улучшилось из-за вчерашней ссоры с Крисом. У монументальных ворот Фрогнер-парка стоял продавец цветов, предлагая туристам свой печальный товар. Роза для прекрасной возлюбленной. Продавец сделал шаг вперед, так что заблокировал один из небольших боковых входов, к которому направлялись Сомин и Тхань. «Нет, спасибо», – сказал Сон Мин. Продавец повторил свое предложение на ломаном норвежском языке, будто Сон Мин не расслышал в первый раз. «Нет», – сказал Сон Мин и последовал за с Каспаровым, которые обошли человека и прошли через ворота. Но продавец последовал за ним. «Роза для прекрасной?» «Нет». Мужчина явно подумал, что Сон Мин, судя по его одежде, может себе это позволить, и что они с пара, поскольку оба были азиатской внешности. Конечно, небезосновательное предположение, и в другой день оно бы не беспокоило Мина. Он редко, если вообще когда-либо, позволял предубеждениям окружающих спровоцировать себя. Они были лишь частью того, как люди справляются со сложным миром. На самом деле Мина чаще раздражали люди, которые были настолько эгоистичны, что обижались каждый раз, когда считали себя жертвой даже самого безобидного предубеждения. «Роза для... я гей!» Продавец остановился и какое-то время тупо глазел на Сон Мина. Затем он облизнул губы и протянул один из обернутых в целлофан бледных цветов. «Роза для... Пре... я гей!» – взревел Сон Мин. «Понимаешь, в полном смысле этого слова!» Продавец попятился и Сон Мин увидел, что люди, входящие и выходящие из ворот, оборачиваются, чтобы посмотреть на них. Тхань остановилась с испуганным лицом, а Каспаров коротко гавкнул и потянул поводок, чтобы прийти на помощь своему хозяину. «Прости», – вздохнул Сон Мин. «Вот». Он взял цветок и вручил продавцу банкноту в сто крон. «У меня нет», – начал было мужчина, – «ничего страшного». Сон Мин подошел к Тхань и протянул ей розу. Сначала она просто смотрела на него с удивлением, затем начала смеяться. Сон Мин на мгновение замешкался, прежде чем увидел забавную сторону ситуации, затем тоже рассмеялся. «Мой папа говорит, что это в большей степени европейская традиция – дарить цветы своей возлюбленной», – сказал Тхань. «Так делали греки в древности, французы и англичане в средние века». «Да, но розы родом с того же континента, что и мы» сказал Сон Мин. Там, откуда я родом, в Южной Корее, в городе Самчхок, проходит очень известный фестиваль роз. А мугунгфа, роза шарона, является национальным символом Кореи. Да, но, строго говоря, разве мугунгфа роза? Прежде чем они добрались до монолита, разговор перешел от цветов к домашним животным. Я не знаю, любят ли вообще Джонатан животных. Сказала она, когда они стояли в верхней части парка и смотрели вниз на скейн. Я думаю, что он просто случайно оказался в этом бизнесе. С тем же успехом это мог быть продуктовый магазин или магазин электроники. Но ты ничего не знаешь о том, чтобы он продолжал закупать Хилман Пэтс после запрета на ввоз? Почему ты считаешь, что он этим занимается? Он был очень напряжен, когда я заходил в магазин. «Может быть, он боялся?» «Да». «Нет ничего». Сон Мин глубоко вздохнул. «Я не таможенник и не собираюсь выдвигать ему обвинения в незаконном возе. Я отрабатываю зацепку, которая окольными путями может помочь нам задержать человека, убившего двух исчезнувших девушек, и предотвратить новые смерти». Тхань кивнула. Казалось, она немного колеблется, прежде чем принять решение. Единственное, что сделал Джонатан, на моей памяти, незаконно, это согласился взять лисенка, которого кто-то привез с собой из Лондона. Видимо, там в городе живут лисы. Провозить лис в страну, конечно, является нарушением. Я думаю, когда люди об этом узнали, то испугались. Они не решались пойти к ветеринару, чтобы его усыпить. И не могли сделать это сами. Поэтому вместо этого отдали лисенка Джонатану. И, без сомнения, им пришлось щедро заплатить ему за то, что он снял с них этот груз. «Люди делают такие вещи. Ты и половины не знаешь. Дважды я сталкивалась с владельцами, которые не удосуживались забрать своих собак и растворялись в воздухе». «И что ты делала?» «Брала их домой. Но у нас не так много места» поэтому в итоге мне приходилось отвозить их в приют для животных. Это так грустно. А что случилось с лисенком? Я не знаю. И не уверена, что хотела бы знать. Я любила этого лисенка. Сун Мин видел, что у нее глаза на мокром месте. Вдруг в один прекрасный день он исчез. Наверное, его смыли в унитаз. В унитаз? Нет, конечно нет. Но, как я уже сказала, Я не хочу знать, как он избавился от Нхи». Они продолжали гулять, пока Тхань рассказывала ему о своих планах, о своей мечте стать ветеринаром. Сон Мин слушал. Эта девушка не могла не нравиться. Кроме того, она была сообразительна, поэтому больше не было никаких причин притворяться, будто он обратился к ней действительно за присмотром за своей собакой. Так что он сопровождал ее всю дорогу. Его расспросы оказались бесплодными, но он утешал себя тем, Что, по крайней мере, провел время с кем-то, кто ценит четвероногих друзей так же сильно, как и он. «Ой», — сказала Тхань, когда они снова подошли к Монс. «Это Джонатан». Дверь магазина была открыта, а снаружи был припаркован универсал Вольво. Мужчина склонился к открытой стороны пассажира двери. Вероятно, он не мог их слышать из-за шума пылесоса. У его ног стояло ведро с водой. Пена переливалась через край, а машина была мокрая и блестящей. Вода все еще сочилась из шланга, лежащего на асфальте. Сон Мин взял поводок каспарва и подумал, не ускользнуть ли ему незамеченным и оставить Тхань решать самой, хочет ли она рассказать об их встрече. Но прежде чем он успел принять решение, владелец магазина выпрямился и повернулся в их сторону. Сон Мин видел, как загорелись глаза мужчины, когда он все понял и, несомненно, правильно истолковал ситуацию. «Как-то это не по-христиански мыть машину в часы церковной службы, разве нет?» сказал Сон Мин, прежде чем остальные успели что-нибудь вымолвить. Глаза мужчины сузились. «Мы только что прогулялись в парке», быстро добавил Тхань. «Присмотр за собакой». Сон Мину хотелось бы, чтобы ее голос звучал менее тревожно как будто это у них была причина занять оборонительную позицию, а не у него. Не говоря ни слова, мужчина понес пылесос и шланг в магазин. Он появился снова, взял ведро и вылил его содержимое на тротуар. Мыльная пена и грязная вода образовали лужи вокруг ботинок Сон Мина ручной работы. Сон Мин этого не замечал, лишь сосредоточился на мужчине, идущем в магазин с пустым ведром. Гнев, который он увидел, был вызван только тем, что полицейский был надоедливой неприятностью? Или это потому, что он испугался? Сон Мин не знал точно, на какую мозоль он наступил, но то, что он это сделал, было несомненным. Мужчина вернулся и запер дверь магазина. Затем подошел к машине, не удостоив их взглядом. Сон Мин увидел остатки в земли в воде, которая стекала с шин на крышку канализационного люка. «Ездил в лес?» – спросил Сон Мин. «Идешь по ложному следу?» – спросил владелец магазина. «Садись на водительское сиденье, закрывая дверь и запуская двигатель». Сон Мин наблюдал, как Вольво умчался по спокойной воскресенье улицы Нойбергатте. «Что было у него в багажнике?» «Клетка», – сказал Тхань. «Клетка», – повторил Сон Мин. «Ах!» – прошептала Катрина, убирая из-под руки Харри свою. «Что случилось?» – спросил он. Она не ответила. «Что случилось, мамочка?» – спросил Герт, державший Харри за руку. «Мне просто показалось, что я кое-кого увидела», – сказала Катрина, покосившись на возвышенность за Монолитом. «Опять Сон Мин?» – спросил Харри. Катрина рассказала ему, что пока они с Гертом ждали у ворот, то видели, как Сон Мин входил в парк с девушкой. Катрина не стала привлекать его внимание. Ей не хотелось, чтобы коллеги видели ее в компании Харри. В этом смысле Фрогнер Парк в солнечное воскресенье был рискованным выбором. Внутри уже было много людей, некоторые даже сидели на траве, которая, должно быть, была еще влажной после вчерашнего ночного дождя. Нет, мне показалось, что это... Она сделала паузу. «Парень, с которым ты ходила на свидание?» Спросил Харри, в то время как одетый в зимний комбинезон Герт тянул его за рукав, чтобы дядя Харри поднял его с земли и покрутил еще разок. «Может быть. Бывает, думаешь о ком-нибудь, а потом внезапно начинаешь видеть его лицо повсюду, куда бы ни шел, понимаешь?» «Ты имеешь в виду, что видела его вон там?» «Нет. Это не мог быть он. Он собирался сегодня поработать. Но я все равно не могу разгуливать с тобой под руку, Харри. Если бы мы встретили кого-то из коллег, и они увидели бы нас двоих... Я понимаю, — сказал Харри, проверяя время. Оставалось целых два дня. Он объяснил Катрине, что у него есть всего пара часов, прежде чем ему нужно будет вернуться в отель и продолжить работу. Но он знал, что это только для того, чтобы дать себе ощущение, что он что-то предпринимает. Но было нереалистично полагать, что он найдет что-то в отчетах. Что-то должно было произойти. «Не тюдя, вот тюдя», – сказал Герт, уводя Харри с дорожки на тропу, ведущую между деревьями детской площадки и замку Фрогнер, деревянной крепости в миниатюре, на которую дети взбирались, чтобы поиграть. «Как ты сказал, называется?» – невинно спросил Харри. «Замок Фрогнер». Харри увидел предупреждающий взгляд Катрины и изо всех сил постарался не рассмеяться. Что, черт возьми, с ним происходит? Он слышал, что недостаток сна может вызывать у людей психоз. Но находился ли он сам в этой стадии? У него зазвонил телефон. Он взглянул на дисплей. «Я должен ответить. Иди вперед, я вас догоню». «Спасибо за прекрасную ночь» сказал он в трубку, оказавшись вне зоны слышимости. «Нет, это тебе спасибо», сказала Александра. «Но я звоню не поэтому. Я на работе». «В воскресенье?» «Если ты покидаешь тёплые объятия девушки в ее постели посреди ночи ради того, чтобы читать отчеты, значит и я могу позволить себе немного поработать». «Справедливо». «На самом деле, я пришла, чтобы позаниматься своей диссертацией. Но... «Оказалось, что анализ ДНК с кухонного бумажного полотенца, о котором ты просил, готов. Поэтому я подумала, что ты захочешь сразу же узнать результаты». М -м -м. «Профиль ДНК совпадает со слюной, которую мы нашли на соске Сюсанны Андерсон». Утомленный мозг Харри не сразу воспринимал информацию, а сердцебиение учащалось. Он только что хотел, чтобы что-то произошло, и вот это случилось». Некоторые обращались в веру из-за меньшего. Но он подумал, что не стоит так удивляться. Подозрение относительно того, чья слюна на груди Сюсанны, в конце концов, было достаточно сильным, чтобы он постарался заполучить ДНК Маркуса Рё. «Спасибо», – сказал он и повесил трубку. Добравшись до детской площадки, он обнаружил Катрину, стоящую на четвереньках на песке перед замком. Она подражала ржанию, в то время как Герт, сидевший у нее на спине, упирался пятками ей в бока. Она объяснила, все еще стоя на четвереньках, что Герт увидел фильм о рыцарях и настоял на том, чтобы приехать в замок верхом на лошади. «Слюна, обнаруженная на Сюсанне, принадлежит Марку Сюрё», сказал Харри. «Откуда ты знаешь?» Я заполучил Дэн Рё и отправил Александре. «Черт побери! Мама!» Да, мама будет следить своим языком, но если ДНК получена таким образом, то это вне правил, поэтому не может быть использовано в суде. Это было сделано не в установленном полиции порядке, но именно об этом мы с тобой и говорили. Ничто не мешает тебе и твоим людям использовать информацию, полученную другими. Можешь? Она кивнула в сторону своего всадника. Харри снял Герта с лошади, несмотря на его протесты и Катрина поднялась на ноги. «Жена Рё все еще обеспечивает ему алиби, тем не менее, этого может быть достаточно для его ареста», сказала она, смахивая песок с колен брюк и наблюдая за Гертом, подбежавшим к спускающейся с одной из башен горки. Хм, mm. я думаю, что Хелена Рё может немного колебаться в этом вопросе». «Да?» «Я общался с ней». «Алиби! Ее разменная монета в предстоящем разводе!» Катрина нахмурилась и достала свой звонивший телефон. Посмотрела на экран. «Брат!» «Ее рабочий голос», — подумал Харри. И, судя по изменению выражения его лица, он мог догадаться об остальном. «Я скоро буду», — сказала она и прервала связь. Взглянула на Харри. «Тело найдено. Лилия Пласен». Харин на мгновение задумался. «Разве это было не на окраине снаро и среди заболоченных земель?» «Хорошо», — сказал он. «Но зачем торопиться с привлечением тактических следователей? Разве тебе не следует сосредоточиться на арестере? «Это то же самое дело. Девушка. Обезглавлена». «Дерьмо». «Ты можешь пока поиграть с ним?» Она кивнула в сторону Герта. «Ты будешь занята до конца дня», — сказал Харри. «И весь вечер. Ре нужно...» ворота от квартиры». Она вытащила из связки два ключа. «В холодильнике есть еда». «И избавь меня от скептического взгляда». «Ты отец, в конце концов». «Хм. По всей видимости, я отец, когда тебе это удобно». «Ага. А ты сейчас говоришь в точности, как одна из тех жен полицейских, которые вечно жалуются». Она протянула ему ключи. «Позже мы возьмемся за рю. Я буду держать тебя в курсе». «Разумеется», — сказал Харри, стиснув зубы. Он смотрел, как Катрина подошла к горке, сказала Герту несколько слов и обняла его, и провожал взглядом, пока она трусцой выбегала из парка с телефоном у уха. Он почувствовал, как его тянут за руку и посмотрел на обращенное к нему лицо Герта. «Восадка». Харри улыбнулся и сделал вид, что не услышал. Васадка! Улыбка Харри стала еще шире. Он посмотрел на брюки своего костюма и понял, что ему придется сдаться.